Овесничаю и шалю с хлопцами. Ну, не ты моя Галю, Вот тебе слово казацкое, что уломаю его. За тебе только стоит легко слово сказать, И все будет по-твоему. Я знаю это по себе. Иной раз не послушал бы тебя, А скажешь слово, и невольно делаю, Что тебе хочется. Посмотри.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 У Бога есть длинная лестница от неба до самой земли, и остановят перед светлым воскресением святые архангелы. И как только Бог ступит на первую ступень, все нечистые духи полетят в стремглав и кучами попадают в пекло. И оттого на Христов праздник ни одного злого духа не бывает на земле. Как тихо колышется вода, будто дитя в люльке.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 Я помню, будто сквозь сон, сказала Ганна, не спуская глаз с него. Давно-давно, когда я еще была маленькая и жила у матери, что-то страшное рассказывали про дом этот. Левко, ты верно знаешь. Расскажи. Бог с ним, моя красавица, мало ли чего не расскажет бабы и народ глупый. Ты себя только потревожишь, станешь бояться